Четвертое. Вернувшись от Карамзина, Сергей Львович в синях наткнулся на Александра. Вид сына озадачил его. Тотчас решительно, брызгая и торопясь, он рассказал Надежде Осиповне о своей беседе и передал поклон. «Воспитывать должно изящный вкус», — сказал он решительно. «Это образует человека». Надежда Осиповна в важных делах не возражала мужу. Он ставил ее в тупик странной решительностью. Сергей Львович не всегда решался на поступки, но если уж решался, не терпел промедления, горел и фыркал, как ракета. В тот же день отдали портному на немецкой улице шить из фрака Сергея Львовича новый костюм для Александра. Надежда Осиповна прикупила кружева во французской лавке. Она долго одевалась перед зеркалом и с утра уходила делать покупки. Все оживилось. Детей начали воспитывать по-новому. Наконец костюм был готов. Надежда Осиповна в лорнет оглядела Александра и повздорилась с немцем портным. Сергей Львович успокоился на неделю. Но, побывав у Бутурлиных, Сушковых и еще у кое-кого, он однажды вдруг обнаружил, что благородных детей учат танцем у Йогеля. Йогель был модный танцмейстер он первый в москве начал по- настоящему учить детей танцам у него устраивались детские маскарады родители свозили своих сыновей и дочек к йогелю костюмы шились по его совету английские адмиральские и оля тюрк по реке треуголки все предусматривалось заранее нежными матерями и портными зала йогеля была ярко освещена сам йогель Высокий, сгорбленный старик в черном фраке выступал и играл на крохотной карманной скрипочке. Дети прыгали с равнодушием, свойственным этому возрасту, в правильных танцах. Вокруг сидел ряд московских старух, которые осуждали родителей и, подзывая детей, кормили их пряниками, тут же доставаемыми из мешочков. Вечера Йогеля постепенно вошли в моду. Старухи ругали немца за то, что плохо учат детей. Мальчишки толкутся, девчонки мечутся, как угорелые. Матери семейств ругали его за дорогую плату и, поставив мушку на щеку, ездили к нему на вечера. Сергей Львович сказал Надежде Осиповне, что они должны свести Александра и Ольгу к Йогилю. Надежда Осиповна с восторгом согласилась. «Решено нарядить Александра туркаю а Ольгу гречанкой». Надежда Осиповна три дня ездила по модным лавкам. Шелк, который она купила для детских маскарадных платьев, был очень дорог. Она любовалась им два дня и, наконец, решила оставить для себя. Сергей Львович закусил губу. Ему смерть хотелось побывать у Йогеля. Однажды за обедом он объявил, что детей согласился обучать танцам славный танцмейстер Пенго. «Гораздо лучше Йогеля», — сказал он неуверенно. «Йогель — старый мошенник и ничего более». Тетушка Анна Львовна, приехавшая к обеду, была поражена братом, ничего не жалевшим для воспитания детей. «Ах, Сергей, Сергей, ты пожалеешь», — говорила она. Сергей Львович и сам был немного озадачен приглашением Пенго. Он ходил из угла в угол, а Анна Львовна внимательно смотрела на детей. Они, казалось, не в состоянии были оценить родительских забот. Никита зажег в гостиной свечи, и славный Панго появился. Он был малого роста, худ, с точеными ножками, в башмачках с пряжечками и в шелковых чулках. Он был очень стар, но бодрился, хотя голова его и дрожала. Мать взяла за руку Ольгу и Александра и вывела их на середину комнаты, Анна Львовна села за клавир, и урок начался. «Глиссе! Глиссе!» — говорил разбитым голосом славный Панго. И шаркал. Ноги у него были не твердые, он приметно тряс головою и был похож на кузнечика, который хочет прыгнуть и не может. С непонятным отвращением Александр вел испуганную Оленьку, которая старательно приседала и лепетала беззвучно. «Раз-два-три, раз-два-три». Сергей Львович смотрел на славного Пенго, не обращая внимания на дочь и сына. Анна Львовна прилежно стучала в старый клавир. «Турсюрпляс!» — поворот на месте. «Турсюрпляс!» Пенго остановил детей. Они шли, сбиваясь с такта не в ногу, и не умели вертеться. Приподняв фалды фрака, он изобразил на лице своем улыбку. Так улыбаться должна была Оленька. Холодно поблескивая глазами в морщинах, он прошелся независимой легкой петушиной поступью, все время качая от старости головой. Так должно было выступать Александру. Потом медленно стал кружиться, угрюмо и равнодушно, поглядывая из-под лобья на родителей, мешковатый и рассеянный, Александр путался и сбивался с такта. Тетка играла и кланялась при каждом такте, упрямо пристукивая каблучками. «Ан-Аван, вперед!» Пенго утомился и вытер лоб белым кружевным платочком. Он уселся в кресло. Тут Надежда Осиповна поднялась. Давно уже она покусывала платочек, и лицо у нее шло пятнами. Она смотрела на детей сквозь туман, слезы стояли у нее в глазах. Весь день ей было не по себе, так сказали потом Пенго. Теперь она смотрела на своих детей, оскорбленная, сбитая с толку. Она всегда была или казалась самой себе красавицей. Ее звали Франты Прекрасной Креолкой. Этот мальчик с обезьяньями глазками и матовой кожей, с угловатыми движениями, почти урод, был ее сын. Худенькая, длинноносая девочка с сутулой спиной, с бегающими глазками, с плоскими бесцветными волосами была ее дочь. И чувствуя непонятное отвращение, гнев, горькую жалость к себе, она поднялась, крепко схватила за ухо сына, за шиворот дочь и швырнула их за дверь, как швыряют котят. «Урод», — сказала она, сама не слыша. Пенго поднялся. Дети бывают способны и не способны, но по первому минуэту нельзя судить танцора. Славный Дюпор также в нежном возрасте был неловок. Пенго говорил, как танцевал, машинально. Он двадцать лет учил одному и тому же и привык ко всему. Анна Львовна насильственно улыбалась французу. Она была оскорблена странным поведением невестки. При французе не следовало так вести себя». Сергей Львович помчался к Надежде Осиповне, как всегда, ничего не понимая. Она уже успокоилась. Славный Панго более не приглашался. Оленька немного похныкала, но быстро успокоилась. Она привыкла к выходкам матери. Перед сном в постели Александр вдруг громко вздохнул. Так не вздыхают дети. Мать не любила смотреть на него, иногда отводила взгляд, как бы смущаясь. Он всегда уклонялся от ее прикосновений. Он не думал об этом, и вдруг все понял. Он был урод, дурен собою. Это глубоко его тронуло. Он вспомнил, как шел под музыку с сестрой Ольгой и заплакал от унижения. Никто в этот час не подошел к его постели. Арина была где-то далеко. Транцуз сидел у стола и с внимательным угрюмым видом отрешась от всего чистил ногти маленьким ножичком и щточкой.